числа. Мечтатели, Сибиллы и пророки, дорогами запретными для мысли, проникли в несознание далеко туда, где светят царственные числа. Предчувствие разоблачает тайны, проводником нелицемерным светит, едва откроется намек случайный, объемлет нас Непересказанный трепет, вам поклоняюсь, вас желаю, числа, свободные, бесплотные, как тени, вы радугой связующий повисли к раздумиям с вершины вдохновенья.